Но это оказался вовсе не Тальберг. Три двери прогремели, и глухо на лестнице прозвучал Николкин удивленный голос. Голос, голос в, ответ. в ответ. За голосами по лестнице стали переваливаться кованные сапоги и приклад. Дверь в переднюю впустила холод. И перед Алексеем и Еленой очутилась высокая широкоплечья фигура в шинели до пят и в защитных погонах с тремя поручичьими звездами химическим карандашом. Башлык заиндивил, а тяжелая винтовка с коричневым штыком заняла всю переднюю. «Здравствуйте!» – пропела фигура хриплым тенором и закоченевшими пальцами ухватилась за башлык. «Витя!» – Николка помог фигуре распутать концы, капюшон слез, за капюшоном блин офицерской фуражки с потемнейшей кокардой и оказалось… Над громадными плечами голова поручика Виктора Викторовича мышлаевского Голова эта была очень красива.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 рогами. Тогда лишь Мышлоевский повернулся к Елене, руку поцеловал и сказал, из-под красного трактира позволь Лене ночевать, не дойду домой. Ах, боже мой, конечно. Мышлоевский вдруг застонал, пытался подуть на пальцы, но губы его не слушались. Белые брови и и инеем бархатка подстриженных усов начали таять, лицо намокло. Турбин старший расстегнул френч, прошел по шву вытягивая грязную рубашку. Ну, конечно, полно киша Вот что! Испуганная Елена засуетилась, забыла Тальберга на минутку. Николка, там в кухне дрова. Беги, зажигай колонку. Эх, горит что я Анюту отпустила. Алексей, снимай с него френч, живо. В столовой у изразцов мышлаевский дав волю стоном, повалился на стул. Елена забегала и загремела ключами. Турбин и Николка, став на колени, стягивали с Мышлаевского узкие щегольские сапоги с пряжками на икрах. Легче! О, легче! <связывающие> <связывающие> <связывающие> Размотались мерзкие пятнистые портянки, под ними лиловые шелковые носки. Френч Николка тотчас отправил на холодную веранду. Пусть дохнут в ши. Мышлаевский в грязнейшей батистовой сорочке, перекрещенной черными подтяжками, в синих бриджах со штрипками стал тонкий и черный.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 Руки и ноги в тепле взрезала нестерпимая боль. Услыхав, что Еленины шаги стихли в кухне, Мышлоевский яростно и слезливо крикнул «Кабак!». Сипя и горчись повалился и, туча пальцем в носки, простонал «Снимите! Снимите! Снимите!» Пахло противным денатуратом, в тазу таяла снежная гора. От винного стаканчика водки поручик Мышлоевский опьянел мгновенно.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 Искорчившись в чистом белье, в халате смягчился и ожил помороженный поручик Мышлоевский. Грозные матерные слова запрыгали в комнате, как град по подоконнию. Скосив глаза к носу, ругал похабными словами штаб в вагонах первого класса, какого-то полковника Щеткина, Мороз, Бетлюну и немцев и Метельну и кончил тем, что самого Дятмана всей Украины обложил гнуснейшими оскорблениями слова. Алексей не колко смотрели, как лязгал зубами согревающийся поручик, и время от времени вскрикивали: "Ну,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 Конечно, в ноги и орёт. Ой, ваше высокоблагородие, извините меня, старика, це я сдуру со слепу. Дам коней, дам коней, зараз дам, тильки не вбивайте. И лошади нашлись, и розвольни. Ну, в сумерки пришли на пост. Что там делается, уму непостижимо. На путях четыре батареи насчитал. Стоят неразвёрнутые, снарядов, оказывается, нет. Штабов нет числа. Никто, ни черта, понятное дело, не знает. И, главное, мёртвых некуда деть.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 Забормотал, как во сне. «Дали отряду теплушку и печку, а мне свезло. Очевидно, решили отделаться от меня после этого грохота. Командирую вас, в город, штаб генерала Картузова. Доложите там. Я на паровоз окоченел. Замок Тамары. Водка». мышлаевский выронил папиросу изо рта,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 Как на поезд, который вез деньги в провинцию И который он конвоировал У Бородянки в 40 верстах от города Напали, неизвестно кто Елена в ужасе жмурилась, жалась к значкам Братья опять вскрикивали, ну-ну А мышлаевский мертво храпел Показывая три золотых коронки Кто ж такие? Петлюра? Ну, если бы Петлюра, снисходительный В то же время тревожно улыбнувшись, молвил Тальберг Вряд ли я бы здесь беседовал м -м, с вами Не знаю кто Возможно, разложившиеся сердюки «Ворвались в вагон, винтовками размахивают, кричат, чей конвой?» Я ответил «Сердюки!» Они потоптались, потоптались, потом слышу команду слазь хлопцы!» И все исчезли. Я полагаю, что они искали офицеров. Вероятно, они думали, что конвой не украинский офицер Тальберг выразительно покосился на Николкин шеврон, глянул на часы и неожиданно добавил «Елена, пойдем-ка на пару слов». Елена торопливо ушла вслед за ним наполовину Тальбергов в спальню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 Уже стоит поезд без паровоза, как гусеница без головы, в составе девять вагонов со слепительно-белым электрическим светом. В составе в час ночи уходит в Германию штаб генерала фон Бусова. «Тальберга берут. У Тальберга нашлись связи». «Гетманское министерство – это глупая и пошлая оперетка». Тальберг любил выражаться тривиально, но сильно, как, впрочем, и сам Гетман. Тем более пошлое, что, пойми, немцы оставляют Гетмана на произвол судьбы. И очень, очень может быть, что Петлюра войдет. А это, знаешь ли... О, Елена знала. Елена отлично знала. В марте 1917 года Тальберг был первый... Поймите, первый, кто пришел в военное училище с широченной красной повязкой на рукаве.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 Тот сидел и писал на большом листе бумаги какие-то грамматические упражнения, а перед ним лежала тоненькая, отпечатанная на дешевой серой бумаге, книжонка. Игнатий Перпилла. Украинская грамматика. В апреле 18-го, на Пасхе, в цирке весело гудели матовые электрические шары и было черно до купола народа. Тальберг стоял на арене веселой, боевой колонной и вел счет рук. Шароваром крышка! «Будет Украина, но Украина ведьманская!» «Выбирали Етьмана всей Украины!» «Мы отгорожены от кровавой московской оперетки», — говорил Тальберг. И блестел в странной гетманской форме дом на фоне милых старых обоев. Давились презрительно часы, танк-танк, и вылилась вода из сосуда.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 Номер газеты «Вести» всем известен. Имя капитана Тальберга, выбиравшего Гетмана также. В газете статья, принадлежащая Перу Сергея Ивановича. А в статье слова перед «Переклюра-авантюрист, грозящий своей опереткой гибелью краю». Тебя, Елена, ты сама понимаешь, я взять не могу на скитание и неизвестность, не правда ли? «Скитание и неизвестность»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 начальником моей дивизии. Я уверен, что не пройдет и трех месяцев, но самое позднее в мае. Мы придем в город, ты ничего не бойся. Ты, ты ничего не, не бойся. бойся. Тебя ни в коем случае не тронут. Ни в, в коем, коем случае. Ну а в крайности, у тебя же есть паспорт, надеющий фамилию. Я попрошу Алексея, чтобы тебя не дали в обиду. Не, не дали в обиду. в обиду. Елена очнулась.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 Я за сестру тебя молю, сжалься, о, сжалься ты над ней, ты охрани ее. Я за сестру тебя молю. Даже Тальбергу, которому не были свойственны никакие сентиментальные чувства, запомнились в этот миг и черные аккорды, и истрепанные страницы вечного Фауста. Не придется больше услышать Тальбергу Каватины Про Бога Всесильного Не услышать, как Елена играет Шервинскому Аккомпанемент Не придется услышать Тальбергу Каватины Не придется услышать Все же, когда Турбиных и Тальберга не будет на свете Опять зазвучат клавиши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 Тальберг заглянул в бумажник, беспокойно проверил пачку документов, пересчитал в тощем отделении украинские бумажки и немецкие марки и, улыбаясь, напряженно улыбаясь и оборачиваясь, пошел. День-день, в передний свет сверху, потом на лестнице громыхания чемодана, Елена свесилась с перилой в последний раз, увидела острый хохол башлыка.